Глава восемнадцатая. Жалкие наши дни. Флоренция, январь-март 1478 года. И все же сэр Пьеру по-прежнему помогает сыну. Он делает это тайно, без ведома Леонардо, чтобы молодой художник не тяготился тем, что заказы он получает только благодаря отцовским рекомендациям. А может, просто не желает публично признавать в этом странноватом юнце своего сына, что, впрочем, и так всем известно. С течением времени сарпьеро мало-помалу подобрался к ближайшему кругу Медичи. Так, в 1475 году он составил несколько документов для Агостино Ди Доминико гостино влиятельного управляющего братьев Джулиано и Лоренцо Медичи, явно стараясь лишний раз не напоминать, как всего несколькими годами ранее оказывал аналогичные услуги их заклятым врагам. Пацци, Бандини, Барончелли и дети Сальви. В 1477 году Лоренцо Великолепный вошел в состав комиссии по благоустройству дворца, заведовавшей работами по переделке Палаццо де ла Синьория, а также хранящимися там произведениями искусства. В число первоочередных нужд комиссия включила новый алтарный образ для капелла Сан-Бернардо, поскольку старый, кисти Бернардо Дадди, успел прийти в негодность. В канун Рождества заказ передают Пьеро дель Полойоло, однако в скорости отзывают обратно. Тогда кто-то, возможно, сэр Пьеро, или все тот же Лоренцо, предлагает имя Леонардо, и 10 января 1478 года сеньория доверяет работу Леонардо сэр Пьери де Винчо Пиктори, Леонардо, сыну сэра Пьеро де Винчо, живописцу. Вероятно, визит посланника Синьори, принесшего ему столь радостную весть о неуведомлении о штрафе за долги или ордер на арест, становится для Леонардо неожиданным. Первый важный государственный заказ, и не где-нибудь, а в Палаццо, средоточие власти. Примечание. В учетной книге Оружейной палаты Палаццо Леонардо в связи с выплатой аванса будет с 1493 по 1511 год по-прежнему числится должником. Конец примечания. 16 марта Леонардо, получив в качестве аванса 25 больших флоринов, начинает готовить картон. Каков сюжет образа? Об этом ни один документ не сообщает. Однако речь, вне всякого сомнения, идет о святом покровителе капеллы Бернарде Клярвоском, учителе церкви, превозносившем образ Девы Марии, как величайшей посреднице между Богом и людьми. Именно этот аспект его обширных трудов, как вероучителя и толкователя священных текстов, особенно впечатлил данта чья комедия заканчивается возвышенной молитвой Богородицы, которую читает сам святой Бернард. Таким образом, традиционная иконография представляет святого в тот момент, когда он, окруженный любимыми книгами, совершенно зачарован мистическим видением Девы Марии. Святой Бернард — первый пример заказа брошенного Леонардо после подготовки картона, впоследствии утерянного, а затем, как подтверждает гаддианский аноним, перешедшего к его другу Филиппино Липпи. Он начал расписывать доску в указанном дворце, которая позднее по его рисунку была закончена Филиппо Дифрофилиппо. Картину, ненадолго отданную на подряд Герландаю, завершит в 1486 году уже под названием «Мадонна с четырьмя святыми». Именно Липпи, как алтарный образ для Зала Совета Восьми, однако помещена она будет в более просторный зал двухсот, а первоначальный замысел претерпит значительные изменения, превратившись, по сути, в святое собеседование. И да, «Мадонна с младенцем», похоже, написана по наброскам Леонардо. Присутствует и святой Бернард хотя здесь он не главный персонаж, а лишь один из многих. Другой алтарный образ липпе вероятно, на следующей композиции Леонардо, явление Богоматери святому Бернарду, изначально созданное для монастыря Кампора, что за воротами Порта Романа, ныне во флорентийской Бадии. На аналое рядом со святителем громоздятся книги, символ его теологического величия, а в мальчике, который глядит на него, Приоткрыв от восхищения рот, нам хочется видеть напоминание о том чудесном времени, когда юный Леонардо открывал для себя все волшебство книжного мира. История святого бернарда пусть даже брошенного на стадии эскиза, важна еще и по другой причине. Для Леонардо эта работа означает возможность погрузиться в культурную и гуманистическую среду дворца. Об этом свидетельствует запечатленный на листе Атлантического кодекса важнейший список тех, кого стоит увидеть, узнать и послушать. Среди них мы находим в порядке перечисления инженера Карла Мармокки, ответственного за точность хода астрономических часов на башне, Франческо Ди Лоренцо, известного как Филаретто, эксцентричного Герольда Синьории, формализовавшего дворцовый церемониал на основании предсказания астролога, сера Бенедетто да Чепарелло, нотариуса по делам Медичи и семейства Кларичи Орсини, жены Лоренцо, а также еще одного протеже, сера Пьеро, который взял молодого человека под крыло после смерти его отца, сера Франческо. А бациста Бенедетто, привлекавшегося к благоустройству палаццо в качестве топографа, уже известного нам Тосканелли, указанного просто как маэстро Паголо, медик, оборудовавшего на верхушке башни пост для астрономических наблюдений, художника Доминико Ди Микеллино, автора знаменитого портрета Данте в Санта-Мария-дель-Фьоре, персонажа по имени Плешивец Дели-Альберти, ныне идентифицируемого как Бернардо Д'Антонио Дели-Альберти, двоюродного брата и наследника великого Леона Баттисты, отвечавшего за сохранение и публикацию его работ, и, наконец, византийского ученого, Иоанна Аргиропула, переводчика и комментатора трудов Аристотеля «Физика» и о небе, к которым Леонардо обратится в последующие годы. Впрочем, всех этих людей, помимо работы в палаццо, связывает еще и внимание к теме времени, его измерения при помощи механических инструментов, астрономических наблюдений и арифметических вычислений, от которых зависит также практика абака, торгового учёта а в конечном итоге и регистрация сделок в государственных и частных документах. Не случайно оставшуюся часть листа занимают описания и рисунки самых невероятных часомеров, то есть пневматических и водяных часов. В какой-то момент Леонардо приходит на ум важное нравственное соображение о времени, и он записывает, словно бы размышляя вслух, «нет недостатка в путях»,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 но в целом лишь теряем время, растрачивая его на бесчисленные сиюминутные пустяки, и потому не в силах создать ничего достойного, чтобы память о нас и сами наши имена запечатлелись в веках. Мы будто и не рождались вовсе. А если нам все же удается оставить крохотный след, напоминающий о нашем существовании, надолго ли сохранится это воспоминание, прежде чем новые поколения займут место старых, а новые цивилизации окончательно сотрут с лица земли прошлые. Леонардо с юных лет одержим ощущением времени и его неумолимого хода, временем, утекающим сквозь пальцы, временем, недостающим, временем, ушедшим на картину, временем машин и часов, истории и природы. И эту одержимость разделяет с ним вся Флоренция, поскольку, как говорил Альберти, Время торговца вещь наидрагоценнейшая, и пользоваться им нужно с умом. Горе тому, кто теряет его или растрачивает понапрасну. Время, которое можно разъять и измерить, само становится мерилом природных и общественных явлений. К окончанию средневековья технологическая революция в области механики позволяет создать более точные инструменты для измерения времени, механические часы со спусковым механизмом Удивительные устройство размещенные на колокольных церквей и башнях общественных зданий, возведенных в XIII-XV веках. Эти инструменты способны указывать часы и дни, ход Солнца, Луны и звезд, сделав возможным экспериментальное исследование физических явлений, что приводит к значительному научно-техническому прогрессу. Даже само время, время вещей, трансформируется, обретая абстрактные, научные, объективные, математически измеримые свойства. Однако, несмотря на все часы и календари мира, человеческое время как время жизни и средство ориентации в социальном пространстве по-прежнему привязано к органическому восприятию, к индивидуальному и коллективному сознанию. Время становится личной идеей фикс для очень многих людей, и потому Алеонардо вероятно, уже ползут слухи как о человеке, только и умеющем это время терять. Злые языки представляют его учеником Верокьо, безусловно, весьма толковым, способным создавать безукоризненные детали, драпировки, переходы тона или пейзажи, но неизменно затягивающим сроки с риском вовсе не закончить работу. Впрочем, не всегда по собственной вине. По крайней мере, за столь внезапно брошенного святого Бернарда Леонардо ответственности не несет, ведь над дворцом, где он работает, день ото дня сгущаются мрачные тучи, которые вот-вот обернутся кровавой трагедией.